Глава 22. Вечером лорд Редклифф прибыл на Гроувинор-сквер. Сегодня был день рождения Арчи, и семья собралась на праздничный ужин. Войдя в дом, Рэдклиф сразу услышал эхо счастливых голосов, доносившихся из столовой, и улыбнулся. Далесь всегда праздновали дни рождения. Леди Редклифф считала важным достойно отмечать значимые вехи, но два предыдущих дня рождения брата Рэдклиф пропустил. и потому сейчас он поймал себя на мысли, как странно будет войти в столовую и не увидеть там отца. Редклифф задержался в прихожей на мгновение дольше необходимого, заново пораженный этой странностью. К такому невозможно привыкнуть, подумал он с иронией. Он входил в эту дверь тысячи раз, вероятно, сотни тысяч раз, зная, что встретит за ней обоих родителей. А теперь он должен признать, что это больше не так. Чудовищно. Несомненно, будь отец жив, он уже отчитывал бы первенца, напоминая ему о невыполненном задании или неблаговидном поступке, или не отчитывал бы. Как знать, уверенного ответа нет и уже не будет. Отца возмутил отказ сына вернуться в Англию после того, как снова разразилась война. Он разгневался даже сильнее, чем раньше. когда высылал сына из страны на основе сомнительных обвинений во фривольном поведении. Редклифф надеялся, что отец со временем смягчится. Тот воспринял решение сына как очередной прискорбный отказ от выполнения семейного долга. Однако для Редклиффа это был единственно возможный благородный поступок, и он надеялся, что отец когда-нибудь это поймет. Но поговорить после Витерлоу им не удалось. Старый граф умер раньше, чем его первенец вернулся домой. Рэдклифф так никогда и не узнает, искупил ли он свою вину участием в военных сражениях, доказал ли, наконец, что его можно назвать достойным сыном. Милорд прервал его раздумья голос Пэтсона, и Рэдклифф, вздрогнув, вернулся в настоящее. Размышления графа, должно быть, отчетливо отразились на его лице, поскольку присущая дворецкому профессионально невозмутимая мина едва заметно смягчилась. Это изменение приметили бы немногие, но Рэдклифф знал Пэтсона так же долго и так же хорошо, как любого члена своей семьи. «Все в столовой», — тихо проронил Пэтсон, глядя на графа с пониманием и добротой. «Да, конечно. Я туда и направляюсь». Когда он проходил мимо, Пэтсон мимолетно коснулся его плеча, Редчайшее нарушение приличий, какое обычно дворецкий себе не позволял. Не глядя на него, Редклифф накрыл его ладонью своей, и они молча постояли так секунду, а потом граф двинулся дальше, не произнеся ни слова. «С днем рождения, Арчи!» Редклифф тепло сжал руку младшего брата. Именинник ответил тем же и улыбнулся, но не так жизнерадостно, как всегда. «Он был и правда довольно бледен», — отметил Редклифф. «У тебя все хорошо?» — не мог не спросить он. «Да-да», — ответил де Лейси с тусклой улыбкой, быстро соскользнувшей с его лица. Он помолчал и вдруг отрывисто добавил «Ты был прав насчет мисс Телбот». «А...» — Редклиффа накрыла волной вины. Он совершенно забыл, что Арчи, возможно, болезненно переживает расставание с мисс Телбот. Впрочем, — добавил он про себя с облегчением, — если Арчи беспокоит только это, значит, ничего серьезного с ним не случилось. «Да, она совсем обо мне забыла», — продолжил Арчи с несвойственной ему горечью. «Расставляет сети на кого угодно, только не на меня. Спасибо Господу, что послал мне сэлберна Он...» «Арчи, ты уверен, что не хочешь устроить большой прием?» Вмешалась леди Рэдклифф, нетерпеливым жестом показывая сыновьям, что пора садиться за стол. «Ты знаешь, еще не поздно. В конце концов, совершеннолетие — важный этап, и мы все хотим отпраздновать». «Я не хочу», — кисло возразила леди Амелия. «Почему я должна праздновать то, что Арчи получит наследство?» «Нет, мама», — твердо ответил Арчи, не удостоив вниманием высказывания сестры. «Мне надоело». «То есть я хотел сказать, я устал. Сезон уже и без того довольно насыщенный». Редклифф окинул его подозрительным взглядом. «Такое поведение было нетипично для брата, который всегда любил свои дни рождения, сезоны». и пользовался любым поводом, чтобы повеселиться. Но, возможно, он изменился. Рэдклифф отмахнулся от своих сомнений, и вскоре за столом поднялся привычный семейный гомон. Со временем Карча постепенно вернулась его обычная живость, и это было отрадно видеть. За второй переменный блюд леди Рэдклифф и Амелия вернулись к давнему спору о том, когда Амелии можно будет выйти на свой первый бал. «В следующем году», — настаивала леди Рэдклифф, — «ты еще слишком молода». «Все мои подруги в этом сезоне были хотя бы на одном балу», — громко пожаловалась Амелия. «Не то чтобы вышли в свет, а просто попробовали себя. Ей-богу, если я останусь единственной, кто этого не сделал, меня сочтут совсем зеленой». «Хоть один разок, мама, какой от этого вред?» «В конце концов, я всего на год моложе Сесили, а она по уши в светской жизни». Леди Редклифф терзали сомнения. «Она не осталась равнодушной к мольбам дочери». но ее не могла не пугать перспектива выпустить всех детей в свет, то есть, несомненно, подвергнуть дурному влиянию одновременно. Она помешкала в нерешительности. Этот год оказался богат на сложности, и после смерти мужа ей не с кем было обсудить принимаемые решения, но теперь рядом был Рэдклифф. Она с надеждой повернулась к старшему сыну и спросила, «А что думаете вы, Джеймс?» Тот застыл со стеблем спаржи во рту. «Что я думаю о?» – настороженно спросил он. «Должна ли я разрешить Амелии посетить один балл в этом сезоне? Возможно, это не принесет никакого вреда, но если так, то почему бы не подождать еще?» Она ожидающе уставилась на сына. Амелия смотрела на брата умоляюще. Он перевел взор с одной на другую. «Джеймс, я бы хотела услышать вашу точку зрения», – настойчиво повторила мать, когда он не ответил. Рэдклифф весь взмок. Он не знал, какова его точка зрения, а даже если бы и знал, не чувствовал себя достаточно подготовленным, чтобы ее высказать, принесет ли это вред. Амелии всего семнадцать, еще молода. Но, наверное, именно такой суровый приговор вынес бы отец. Был бы этот суровый приговор правильным. Рэдклиффу вдруг показалось, что платок на его шее завязан невыносимо туго. «Вам решать, мама». сказал он, наконец, потянув за воротник. «Не смею предполагать, что разбираюсь в этом лучше вас». Леди Рэдклифф приуныла при мысли о том, как непринужденно Джеймс вернул ношу на ее плечи. «Я подумаю об этом, Амелия», сказала она дочери. Рэдклифф знал, что не выдержал экзамен. «Но ради всего святого, почему мать требует его мнения по таким вопросам, если он всего на 10 лет старше Амелии?» «Да, он унаследовал титул», но едва ли приобрел больше мудрости и опыта с тех времен, когда отец был еще жив. Покойный лорд Рэдклифф, конечно, высказался бы, и это услышали бы все, потому что его голос прогремел бы оглушительнее колоколов на соборе святого Павла, с горечью подумал Джеймс. Ему следовало вникать в дела семьи, задаваться разными вопросами, что считать уместным или неуместным, как поступают в других семьях, что подумают посторонние, внутренне, Рэдклифф не мог ни принять эту идею, ни заставить себя действовать в соответствии с ней, но понимал, что чем дольше он остается в Лондоне, тем чаще от него будут требовать разнообразных решений. Не впервые желание уехать-убежать столкнулось в нем с желанием остаться. В Рэдклифф-Холле было проще жить вдали от семейного бремени, но в этом году лондонский сезон захватил его сильнее, чем прежде. Он признавал, что в какой-то степени за это ответственна мисс телбот и непредсказуемость, которую она привносила, и тот факт, что против собственной воли ему захотелось досмотреть, чем закончится дело и чего она добьется. Остаток вечера прошел довольно приятно. Были вручены подарки и высказаны добрые пожелания. Еда была божественной, как обычно. А завершился ужин огромным тортом, на который Арчи набросился с аппетитом. Рэдклифф улыбался и смеялся вместе со всеми, но не мог выбросить из головы вопросы матери и тот, что она задала вслух, и тот, что скрывался за первым. В итоге он так и не нашел ответа ни на один из них. Пришла пора уходить. Именинник проводил его до двери, снова благодаря за подарок. «Арчи, ты ведь обратишься ко мне, если тебе это понадобится?» Внезапно спросил Редклифф, когда младший брат уже повернулся, чтобы направиться к лестнице. Этот вопрос, похоже, застал его врасплох, И Рэдклифф неловко покрутил в руках шляпу. «Конечно, может и не понадобится, но если да...» «Знаю, мы мало времени проводим вместе. Если хочешь, можем снова прокатиться до Уимблдона. Или дальше...» Арчи кивнул, сжав челюсти. «Я не прочь прокатиться», — ответил он наконец. «Очень даже не прочь». Он заглянул Рэдклиффу в глаза, и старший брат ответил тем же, растревоженный странным всплеском взаимных эмоций. «Джеймс!» Начал было Арчи и шагнул вперед, но не успел продолжить, как в прихожую влетела Амелия. «Ты все еще здесь?» — непочтительно бросила она графу. «Как раз собирался уходить, нахальная ты лягушонка», — ответил он величественно. Но мгновение искренности между братьями миновало. Так быстро, что Редклиф усомнился, не померещилось ли ему беззащитное выражение на лице Арчи, ибо к тому вернулась его всегдашняя беспечность. Редклифф отругал себя за попытку втянуть брата в серьезный разговор. «Ведь сегодня праздник, день свободный от забот. Именно такое неуклюжее вмешательство с его стороны и является причиной того, что решение подобных вопросов следует предоставить матери», – заключил Редклифф.